Глава двенадцатая. Моя спасительница. Кэрин. Последняя лекция прошла как в тумане. Я ругала себя, внушала, что нужно вникнуть в слова магистра, но все они пролетели мимо, и это было плохо, очень плохо. Обучение в академии зависело от моей успеваемости, и если я оступлюсь, то пути назад уже не будет. После кабинета ректора я сбегала до комнаты, Ведь там лежал запасной комплект формы. Никогда не смогу забыть, как пристально на меня смотрели адепты и шушукались за спиной. Когда теперь уляжется весть о том, что я учудила в столовой? Точно не скоро. Ладно, был бы моим соперником кто-то другой, но нет, им стал сам Кинар Фейр, самовлюблённый индюк и любитель привлечь внимание к своей далеко не скромной персоне. Шла в общежитие дальней дорогой, стараясь избегать всех, кто попадался на глаза. Не хотела никого видеть, даже не Ирину. Воздушница помогла мне, пошла против родного брата, за что ей была очень благодарна. Чувствовала себя разбитой, растоптанной и эмоционально выжатой. Единственное, о чём я сейчас мечтала, прижаться к груди матушки и почувствовать, как её шершавая от нелёгкой работы ладонь гладит меня по волосам. Она бы ничего мне не говорила, просто была бы рядом. Мама молчаливо могла бы дать такую поддержку, которую никакими словами не заменить. Но она далеко. Поэтому приходилось как-то самой крепиться и не падать духом. А это, скажу я вам, было ой как сложно. Поднималась по лестницам на свой третий этаж и смотрела прямо перед собой. Девушки и парни провожали меня взглядами, а я в это время твердила себе держать спину прямо и не терять уверенности. «Никто не должен знать, что творится у меня в душе». «Если я проявлю своё эмоциональное состояние, то стану поводом для насмешек. А зная, какие детки здесь обучаются, то им только дай повод, заклюют». «О, явилась!» — мерзко пропела Рика, сидя на стуле и качая ногой в воздухе. Не ответила ей ни слова. Эта гадина вытащила меня из аудитории и отвела в лапы Кинара, чтобы ей пусто было. Хотя интуиция мне подсказывала, что в голове у неё действительно пусто. «Что, даже ничего не скажешь?» Прилетела мне, насмешливая в спину. Я снова не отреагировала, снимая жакет и вешая его в шкаф. «Ты смотри, какая гордая! Я твою невозмутимость истончу!» «Мне жаль тебя», — спокойно ответила я, перебивая. «С чего бы это?» — хохотнула соседка. «Себя жалей! Беднячка с нищенского района пробилась в свет и корчит здесь из себя непонятно что!» «Твой максимум в жизни — это девочка на побегушках у какого-нибудь средненького мага. Заметь, это максимум. Хотя я что-то преувеличила. Ты этого достигнуть не сможешь». У каждого в жизни есть то, чего он никогда не сможет достигнуть или добиться. Я медленно повернулась краем глаза, замечая графин с водой и понимая, что смогу защититься, ведь то, что я сейчас собиралась ей сказать, вызовет бурю и грандиозный скандал. «Например, я не смогу стать одной из вас». «Ну, естественно!» — фыркнула огневичка. «Где ты и где мы?» «А вот ты никогда не сможешь обратить на себя внимание Кинара». Мой голос был спокойным, уверенным, и от произнесённого Рика сначала замолчала, потом злобно прищурилась, а затем последовало то, к чему я была готова. «Ах ты дрянь!» — взвизгнула она, вскакивая со стула. «Да кто ты такая, чтобы говорить нечто подобное?» «А разве я не права?» На моих устах растянулась удовлетворённая улыбка, ведь я смогла задеть эту клушу за живое. «Ты грезишь им, это даже слепой заметит. Мечтаешь стоять рядом с ним и получать его внимание. Да только вся беда в том, что ты ему и даром не нужна. У него таких, как ты, пруд пруди». «Заткнись!» — взвизгнула Рика. «Идиотка! Много ты знаешь!» «Иди, попробуй решить недосягаемое своим статусом. Как думаешь, получится ли?» Усмехнулась я, незаметно призывая свою магию, так как кончики пальцев огневички вспыхнули, что не предвещало ничего хорошего. «Разница между мной и вами не в том, что вы имеете определённое положение в обществе и статусы, а в том, что я никогда не лишусь своей человечности, в то время как вы её уже потеряли». Я научу тебя, как держать свой гнилой язык за зубами, – взвизгнула Рика, спуская с пальцев мне в лицо огненный пульсар. Миг, и я заключила его в водную сферу, слыша характерное шипение от затухания. Еще, улыбнулась я, вызывая своим поведением приступ ярости у девушки. Пульсары полетели в меня один за другим. Температура в комнате отчетливо возросла. Огневичка рычала, сыпалась бранью. и пыталась добраться до меня магически, в то время как я с лёгкостью поглощала её удары. Какая же она слабая, причём как магически, так и духовно. «Я покажу тебе!» — шипела соседка. «Дрянь такая!» Она пыжилась изо всех сил и злилась ещё больше от того, что у неё не получалось причинить мне вред. С Кенаром было интереснее. Пронеслась ужасающая мысль в голове, от которой на мгновение стало дурно. И я пропустила пульсар Рики, пролетевший в сантиметре от моего лица и поджигая штору. Я все расскажу ректору, завизжала Огневичка. Это ты виновата, дура! Она выскочила за дверь, а я кинулась тушить пожар. Далось мне это легко, но волнение охватило с головой, ведь ткань была почти наполовину сожжена. Мое сердце бешено забилось в груди. Мне был дан последний шанс, и я его загубила. «Что теперь делать? Что же делать?» — шептала я, стоя посреди комнаты и пытаясь придумать хоть что-то. «Кэрин?» — донеслось от приоткрытых дверей, и я внезапно всхлипнула, понимая, что это выше моих сил. «Милая моя, что с тобой?» — Нирина влетела вихрем в комнату, хватая меня за плечи и прижимая к себе. «Теперь меня точно отчислят!» — выдавила я из себя, не сдерживая слез, которые горячими реками текли по щекам. «Так, соберись. Никто тебя не отчислит. Кто штору поджег?» — тараторила она, поглаживая меня по спине. «Рика!» — шмыгнула я носом. «Вот пусть она и переживает», — рыкнула Нирина. «Идем!» — она открыла портал и потянула меня за собой. «Господин ректор!» — лучезарно просияла она, а я в этот момент готова была сквозь землю провалиться, ведь мы стояли посреди кабинета главы Академии, который был удивлен нашему появлению не меньше моего. Мы к вам по очень важному делу. Нерина, а нельзя попозже? Мне идти нужно. Нельзя, выдохнула воздушница. Это очень срочное дело. Во-первых, хочу поселиться в своей комнате, которая числится за мной в общежитии. От слов Нерины глаза ректора поползли на лоб. И во-вторых, я прошу вас переселить Кэррин ко мне. Закончила сестра Кинара, добивая меня. «За... зачем?» — икнул ректор. «Зачем тебе жить в Академии, если ты умеешь порталы открывать? Те, кто умеют пользоваться пространственными воронками, живут дома». «Я это знаю», — кивнула воздушница. «Но я хочу жить здесь, тем более комната за мной числится. Можно?» — захлопала ресничками воздушная лисица. «Ну...» — смущенно кашлянул ректор. «Если ты так хочешь. А зачем тебе мисс Атаро?» «Потому что на нее только что напала соседка. Штору сожгла, представляете?» — выпучила глаза Нирина. «Так». Глава академии поднялся из-за стола и как раз в этот момент в дверь громко постучали. «Войдите». «Господин ректор, я хотела доложить о нарушении устава!» В кабинет вошла Рика с самым обиженным на свете лицом. Заметив меня и Нерину, она побледнела и распахнула рот, учащенно дыша. «Вот она-то как раз штору и подожгла», — махнула рукой воздушница. «Сама пришла сдаваться. Ответственная какая!» — хохотнула сестра Кенара. «Я... я не...» — заблеяла Рика, отступая в коридор. «Стоять!» — рявкнул ректор. «Это правда? Правда, что ты напала на свою соседку?» «Нет!» Замотала головой эта гадина. «Она первая, первая начала меня оскорблять!» «Неправда», — произнесла я. «Конечно, неправда», — поддержала меня Нирина. «Девушки!» — кинул на нас беглый взгляд ректор. «Значит так, даю последний шанс. Ты говоришь мне правду, а я оставляю тебя без наказания. Будем считать, что ты сама пришла ко мне с сердечным признанием». «Да, говори уже», — рыкнула на неё Нирина. твои слова можно же и проверить сферой правды у моего отца есть такая ради тебя могу принести я я судорожно вздыхала рика пусть я покажусь жестокой но мне не было ее жаль ну давила на нее воздушница стоя рядом со мной я первая напала всхлипнула огневичка кидая на меня яростный взгляд вот вам и признание довольная нерина всплеснула руками ну «Вы тут дальше сами, а мы с Кэрин уходим. Вы же позволите ей жить вместе со мной?» Ректор внимательно смотрел то на меня, то на мою спасительницу. Пару секунд он усиленно над чем-то думал, а потом кивнул, давая разрешение на мой переезд. «Вот и отлично. Идем, Кэр, нам еще вещи переносить и комнату в порядок приводить. Там третий год никто как не живет».